Глава девятая Прошло три месяца. Вернулся из поездки учитель Доген и продолжил до изнеможения гонять нас на полигоне. Как и предупреждала Сина, ни моросящий дождь, ни выпавший снег не считались тому помехой. Впрочем, зима началась не так давно, сугробов еще не намело, а местные морозы казались мне легкой щекоткой — Гораздо больше неудобств доставляли пронизывающий ветер и колючий ледяной дождь. Шумиха по поводу нападения на Юну давно стихла. Вейна оштрафовали на какое-то дикое количество баллов. Компанию Рика за драку не наказали, но и никак не наградили. А сама Юна получила пару красивых платьев, стала девушкой Джите и в столовой сидела рядом с местной элитой. «Друзей у меня не появилось, особых врагов тоже». имелись лишь приятели и недоброжелатели. Синой, Маиной и Хоей сложились неплохие отношения, как и со старшекурсницами, с которыми мы ели за одним столом. Лана меня демонстративно игнорировала и лишь иногда отпускала колкие замечания. Парней я старалась избегать, и за пределами школьных аудиторий почти с ними не общалась. Особенно сторонилась Вейна, Марка и Рика. Я все так же сидела за одной партой с нелюдимым отличником, но за день мы с ним перебрасывались от силы порыв фраз. Марк, казалось, утратил ко мне всякий интерес, да и Рик тоже. Впрочем, иногда я замечала, что старшекурсник на меня смотрит. От этих взглядов словно Марус шел по коже. Я решила в полной мере оправдать щедро подаренное Хоей прозвище и действительно стала заучкой. Все свободное время проводила за учебниками и конспектами, или отрабатывала заклинания. Часами пропадала в библиотеке, так как многие книги выносить не разрешалось, да и заниматься там было комфортнее, нежели в своей комнате. А еще я теперь придерживалась исключительно главных коридоров замка и старалась не ходить по ним в одиночестве. Если поблизости не было учеников или учителей, то просила составить мне компанию кого-то из слуг. Я стала параноиком и всеми силами избегала неприятностей. пока это удавалось. Школьную программу я тоже почти смогла нагнать. Проблемы оставались только с лосайским, но и тут я достигла определенных успехов и знала язык островитян лучше, чем половина курса. Экзамен по лосайскому вряд ли звалю, а если другие предметы сдам на отлично, то есть вероятность, что мне все же удастся войти в десятку лучших учеников. Если, конечно, никто не устроит подлянку. За эти месяцы Сина не раз пакостила мне по мелочам. Дважды проливала на конспекты чай. Как-то и вовсе тетрадь с моей домашней работы исчезла. Другие ребята тоже не оставались в стороне. А потому все время приходилось быть на чеку. Если бы не однокурсники, у меня насчитывалось бы на пару десятков баллов больше. Разумеется, я была не единственной жертвой. Доставалась всем, кто теоретически мог попасть в десятку лучших учеников. за исключением Вейна. Его слишком боялись. Вероятно, мне стоило присоединиться к забаве устроить пару мелких недоразумений для конкурентов. Но я не хотела грязно играть, не настолько отчаялась и не потеряла чувство собственного достоинства. На завтраке среди первокурсников наблюдалось тревожное оживление. Все словно чего-то ждали. Одни с предвкушением и надеждой, другие с тревогой и страхом. Некоторые старшекурсники тоже заметно нервничали. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Неужели опять что-то стряслось? Да нет, вроде в последние месяцы было тихо. Произошло несколько мелких инцидентов, в которых, по слухам, была замешана компания Рика, но ничего серьезного. Я поставила на поднос пиалу с рисовой кашей, фруктовый салат и стакан компота. Прошла к своему столу. «Приятного аппетита!» — улыбнулась я. — А что за день сегодня такой? Что-то случилось? — До сессии две недели. Облизав ложечку, которой ела вишневое варенье, пояснила Маина. — И что? — После завтрака вывесят промежуточный рейтинг успеваемости, — сказала Сина. Соседка сегодня была более хмурой и неразговорчивой, чем обычно, но утром я не придала этому значения. — Теперь новые рейтинги будут объявлять каждый день. — добавила Хоя Ах, вот оно что! Я тоже почувствовала тревогу и аппетит разом пропал. Раньше о своем месте в рейтинге мне оставалось лишь гадать. Я знала, что училась лучше многих, но могла только надеяться, что войду в десятку или окажусь близко к желанному месту в списке. В столовую убежал растрепанный первокурсник. — Рейтинг вывесили! Тут же половина студентов вскочила с мест. Послышался звон разбитой посуды, грохот опрокидываемых лавок. Парни и девушки потоком устремились на выход. Наш стол опустел. Сина выбежала из столовой одной из первых. Хоя и старшекурсница ненамного от нее отстали. — А тебе не интересно? удивилась Маина. По успеваемости она была одной из последних на курсе. Красивые наряды, сладости и парни интересовали Маину больше, нежели учеба. И если первого и второго у нее имелось с избытком, то последнего не доставало. Развощекая, пухленькая чон-рейка была далека от местных канонов красоты. «Интересно», — сказала я, отодвигая от себя пустой салатник. «Но если увижу рейтинг на несколько минут позже, ничего не изменится, толкаться не хочется». «И то верно», — кивнула однокурсница и забавно, сморщив носик, добавила. «Я тоже не люблю толпу». Из столовой мы с Маиной ушли последними. Даже тем, кого не волновала собственная успеваемость, было интересно, кто в этом семестре станет лучшим учеником, кто худшим, и кто из бедняков-первокурсников останется учиться в школе. Анжете и вовсе принимал ставки. Студентам из богатых семей по большому счету было все равно, на каком они месте. Хотя в десятке оказаться престижно, а среди первых учеников и подавно. Другое дело студенты, чьи семьи не могли похвастаться особым благосостоянием. В холле стоял шум и гам, рыдали несколько первокурсников, кто-то смеялся, кто-то кого-то поздравлял. Я ловко протиснулась к стене, на которой висели пять полотен с текущими рейтингами студентов школы. Лучшие ученики вверху списка, худшие в конце. Напротив каждого имени количество набранных и потерянных баллов. а затем красной тушью, итоговый результат. Разрыв между позициями в рейтинге был небольшой, нередко он составлял всего 5-10 баллов. Вот только я знала, как сложно заработать в школе каждый балл. Дисциплинарные штрафы имелись у всех без исключения учеников. Они исчислялись десятками, у некоторых сотнями. У меня значилось 139 штрафных баллов. Откуда столько? Больше на курсе только у Марка и ДжТ, ну и у Вейна. Тот оказался рекордсменом по набранным баллам и по штрафным. Как результат, девятое место среди лучших учеников. «Поздравляю, тебе удалось меня обогнать», — услышала я за спиной насмешливый голос Марка. Он значился в рейтинге успеваемости на девятнадцатом месте, а я — на тринадцатом. Вот только радости я не чувствовала никакой. Меня медленно захлёстывало отчаяние. Я надеялась, что окажусь не ниже одиннадцатого места. За оставшееся время можно попытаться подняться на одну позицию, но сразу на три невозможно. — Почему у меня столько штрафных? — Откуда я знаю? — усмехнулся Марка, потом, заметив мое настроение, добавил. — Спроси у ты, Яна, он баллы подсчитывает. — Точно, надо спросить у куратора курса. Я сорвалась с места и бросилась на второй этаж. Сама не заметила, как добежала до кабинета профессора. Как раз собиралась постучать, когда дверь распахнулась, и Сина чуть не сбила меня с ног. Буркнув извинения, соседка убежала. Растерянно посмотрела ей вслед. Сина была на двенадцатом месте, тоже ниже, чем рассчитывала. «Не стоите в дверях, раз пришли, заходите», — донеслось из глубины кабинета. Вздохнув, я зашла и закрыла за собой дверь. Профессор, скрестив длинные ноги, примостился на краешке стола, ведь Таян имел крайне недовольный. — Анастасия, а у вас что случилось? Тоже хотите опротестовать результаты промежуточного рейтинга? — Да. Откуда у меня столько штрафных баллов? — Что ж, давайте посмотрим. Таян потянулся и взял со стола журнал в кожаной обложке. Со скучающим видом принялся его листать, а затем, раскрыв на нужной странице, протянул мне. Смотрите, будут вопросы, спрашивайте. Я быстро просмотрела список своих успехов и неудач. Пятьдесят балла за пропущенные занятия! воскликнула я. Но я не пропустила ни одного урока. Анастасия, сбавьте тон, поморщился Таян, -то вырвал у меня из рук журнал и бросил себе за спину на стол. Вы на неделю опоздали к началу учебного года. Радуйтесь, что с вас не вычли баллы за невыполненные задания. Я растерялась. Такой подставы от руководства школы я даже представить не могла. Но как же так? Таян вскинул брови в немом вопросе. Меня никто не предупредил. Если бы я знала то... То что... Просила бы, чтобы меня взяли на первый курс, там хотя бы обучение в начале бесплатное. Я говорил, что в школе строгие правила, и ни для кого не делается исключений. Но я не знала, что у меня вычтут баллы за первую неделю. «Разве?» Я лично слышал, как ректор вас предупреждал. «Когда?» — скинула голову я. «После того инцидента на полигоне». В принципе, еще не поздно вы можете потерять 50 штрафных баллов, если расскажете, кто был зачинщиком драки. И советую вам поспешить, пока этого не сделал кто-то другой. Я открыла рот и тут же захлопнула его. Проклятье. Растерянность сменила злость. Я чувствовала, что меня обманули. Тогда на полигоне мне показалось, что ректор вел себя странно. Но я не придала этому особого значения, а потом забыла. «А ректор может пересмотреть?» Хон Шин не принимает студентов по таким вопросам. К тому же снять с вас баллы за пропущенные занятия было его решением. Я брела по коридору. Ничего не видела и не слышала. Шла туда, куда ноги идут. Никто не пытался со мной заговорить или остановить. Никому не было до меня дела. Тьма. С такими штрафными баллами, как у меня, чтобы попасть в десятку лучших, Нужно быть гением вроде Вейна. Ректор знал, что у меня мало денег. Сам же обнадежил, что если буду хорошо учиться, то за следующий семестр платить не придется. Решил поиздеваться над наивной чужестранкой. Старый хрыч. Я устало опустилась на ступеньку служебной лестницы. Положение безвыходное. Как бы хорошо ни училась, в десятку лучших мне не войти. в два — Либо начать устраивать пакости другим ученикам и попытаться выкинуть конкурентов из рейтинга, либо сдать марка. Оба варианта при теле. И что делать? Броситься ректору в ноги? На коленях умолять пересмотреть решение? Или смириться и остаться в школе еще на семестр? Но что, если я опять не войду в десятку? Мне придется уйти из школы, но денег ни на жизнь, ни на корабль из Рассветной Империи не останется». А без диплома я в Чон заработать не смогу. На глаза навернулись слезы. Я шмыгнула носом и уткнулась лицом в колени. Неужели все было зря? Под покровом ночи я сбежала из дома. Отправилась в опасное путешествие на другой конец света. Терпела насмешки и унижения. Училась практически без сна и отдыха. За эти месяцы даже в столицу не выбралась ни разу. Не знал, что принцессы умеют плакать. Вздрогнув, я украдкой бросила взгляд на неожиданного собеседника. На лестничной площадке стоял Вейн. «Принцесса?» — медленно переспросила я. «Ты ведь княжна Велицкая. Я вздохнула и кивнула. Нет смысла отрицать очевидное. У Вейна не имелось других друзей, кроме книг, потому он все свободное время проводил в библиотеке. Большинство студентов не подозревало, что полвека назад на другом континенте существовало Велицкое княжество, но Вейн — это Вейн. Иногда казалось, что не было ничего, чего бы он не знал. Вытерла тыльной стороной ладони слеза, встретилась взглядом с Вейном и горько усмехнулась. «Я тринадцатая. И если не войду в десятку, то после экзаменов мне придется уйти. Как ты меня назвал? Принцессой?» «Так вот, я — нищая принцесса. Мне было необходимо с кем-то поговорить, поделиться, что у меня на душе. Но в школе нет ни одного человека, которого я могла назвать другом. А Вейн — он не из болтливых. К тому же мое бедственное положение давно не тайно. За эти месяцы даже слепой догадался бы, что у меня мало денег. «И ты так легко сдашься?» — невозмутимо спросил парень. «До экзамена в пары недель». вздохнула я. «Целых две недели», — поправил меня Вейн. «И про сами экзамены не забывай». Стало стыдно. Опять эмоции взяли верх над разумом. «Он прав, рано отчаиваться. Еще все может измениться. До сессии должно пройти еще несколько контрольных и лабораторных работ. За каждый из двенадцати экзаменов можно получить до тридцати баллов. Очень много». Если учесть, что за семестр по одному предмету получалось набрать лишь 70. Так что в итоге расстановка студентов в рейтинге может сильно измениться. Главное не получать больше штрафных баллов, а контрольные, лабораторные и экзамены сдать не просто хорошо, а отлично. Ведь за место в десятке лучших учеников борется половина курса. Экзамены по некоторым предметам тоже вызывали опасения. За эти месяцы я нагнала программу и подучила Лассайский. но сомневалась, что смогу набрать наивысший баллы по иностранному языку. Еще больше меня тревожил экзамен по боевой и физической подготовке. «Вот ты где! Везде тебя ищу!» — через перила свесился Марк. Вейн тут же прижал палец к губам и попятился, а затем скрылся в коридоре. Похоже, встречаться с бывшим другом у него не было ни малейшего желания. Мгновение слабости прошло. Я не хотела, чтобы кто-то еще увидел меня в таком состоянии. Особенно Марк. «Извини, я хочу побыть одна». Вскочила со ступеньки и бросилась вниз по лестнице. «Стася!» — крикнул мне вслед Марк. Но я не обернулась, не остановилась. Хватит и того, что мои слезы видел Вейн. Мне надо побыть одной, успокоиться, поразмыслить, придумать план действий. Единственным тихим и безопасным местом в замке была библиотека. Туда я и направилась. Я уже подходила к книгохранилищу, когда путь мне преградил Рик. Мысленно застонала: Да они сговорились, что ли? Старшекурсник оперся вытянутой рукой о стену и гаденько ухмыльнулся. Я говорил, что буду ждать. Как назло, вокруг не было ни души. Дай пройти. Я попыталась обогнуть Рика, но тот опять оказался передо мной. Куда так спешишь, Стася? — вкратчиво спросил он. — А тебе какое дело? — О, самое что ни на есть прямое, — расплылся в улыбке Чун Рейц. Я ведь помочь хочу. — И без твоей помощи как-нибудь обойдусь. Я шагнула в сторону, но Рик схватил меня за плечо. — Отпусти. — Не теряй время понапрасну. Встретившись со мной взглядом, сказал он. — Никто, кроме меня, тебе не поможет. Взгляд я не отвела, хотя очень хотелось. Кроме тебя? Он попытался провести пальцами по моей щеке, но я отстранилась. "Ты ведь не дура, должна понимать. Я твой единственный шанс задержаться в школе. Ни у кого больше нет таких денег". Так вот, значит, как. Рик предлагал мне стать его содержанкой. В душе заколокотало от ярости. Я больше не боялась Рика. За эти месяцы слишком устала сдерживать себя. быть тихой, покладистой, незаметной, терпеть насмешливые и пренебрежительные отношения, подчиняясь моей воле, энергетические нити начали сплетаться в атакующее заклятие. «Отпусти ее!» — из бокового коридора выступил Марк. Продолжая удерживать меня за плечо, Рик обернулся к другу. Тоже пташка приглянулась. «Отпусти ее!» «Ты же знаешь, я не жадный. Если наша красавица не будет возражать, то я и с тобой поделюсь». — усмехнулся он. Я пнула Рика по голени. Вырвалась из схватки и отступила на пару шагов. «Тварь — Тварь! Чон Рейд скинулся на меня, но путь ему преградил Марк. — Ты будешь ссориться из-за девчонки? — удивился Рик. — Тебе лучше уйти. Рик недоверчиво посмотрел на друга, затем на меня. — Даже так? — протянул он и присвистнул. — Не ожидал. ты не умеешь выбирать друзей марк и раз за разом в этом убеждаюсь на лице чунрейтса заходили желваки. он бросил полной ненависти взгляд на меня а затем резко развернулся на пятках и направился прочь я тихонько выдохнула и распустила атакующее плетение стася ты как обернулся ко мне марк нормально мне не привыкать что ты имеешь в виду нахмурился парень Три месяца назад Рик напал на меня и Юну. Тогда нас спас Вейн. Вейн, значит. Опять скажешь, что я вру и на Рика наговариваю. Марк отвел взгляд и глухо произнес. Извини, что не поверил тебе. Забыли, вздохнула я. И насчет денег. Я мог бы попытаться найти... Нет, не от тебя, ни от кого-либо еще я денег не приму. Ты не поняла... Примеряющий вскинул руки он. «Я мог бы дать в долг». Покачала головой. «Я не смогу вернуть такую сумму, а потому должна справиться сама, понимаешь? Сама». Марк кивнул. «Что собираешься делать?» «То же, что последние месяцы. Учиться и держаться от Рика как можно дальше. Если Рик что-то вбил себе в голову, то не отступит». «Это я уже заметила». Нервно улыбнулась я и добавила. — Спасибо. — Обращайся, — усмехнулся он. — И я серьезно. Можешь на меня рассчитывать. Возможно, я ошибалась, когда думала, что в школе у меня нет друзей. Да и насчет Марка была не неправа. Он совсем не такой, как Рик. Просто ненависть к Вейну застила ему глаза. Марк вдруг резко хлопнул в ладоши. — Как я сразу не подумал. «Ты можешь рассказать ректору, что это я избил Вейна?» Я покачала головой. «Нет, не могу». «Почему?» «Тогда тебя отчислят». «Не отчислят», — самоуверенно сказал Марк. «Сотню баллов вычтут, но точно не отчислят». «Все равно, это неправильно. Я никогда не решала свои проблемы за счет других Лосаец вздохнул и потер лоб. Посмотрел на меня так, будто сомневался в моих умственных способностях. «Стася». «Ты правда думаешь, что ректор не знает, кто зачинщик драки?» «Знает, конечно. И наказание мне не избежать. Но старику скучно, так что он иногда устраивает над нами эксперименты». «Эксперименты? Ну да. Ему интересно, кто первым сдастся, понимаешь? Не выдержит давление». «Тогда на полигоне ректор сам предложил мне решение проблемы, просто я этого не поняла». «И потом, если не расскажешь ты, это сделает кто-то другой». «Надо спешить». Марк без церемона схватил мою руку и потащил за собой. «А ты?» «Да уверен я», — отмахнулся парень. «Меня все равно накажут, а так хоть милой девушке помогу». Он бросил на меня взгляд и подмигнул. «Однако, какой хитрец и наглец! Я даже восхитилась!» «Иду я, иду!» — засмеялась. «Тащить за руку не обязательно!» «А? Извини!» Он тут же отпустил меня, и показалось, что самую малость смутился. Нет, точно показалось, чтобы Марк и смутился. Быть такого не может. Всю дорогу до кабинета ректора меня терзали сомнения. Я понимала, что вела себя глупо и рационально, трусливо, недальновидно. Подобное поведение мне обычно не свойственно. Надо радоваться, что нашелся выход из ситуации, а не терзаться попусту. Но я ничего не могла с собой поделать. Сомневалась, что поступаю правильно, донося на друга. Пусть даже тот не возражает. Не знаю, дошла бы я до кабинета, если бы меня не конвоировал Марк. Когда оказалось, что ректора нет на месте, я вздохнула с облегчением. Ну, значит, не судьба. — Мы подождем, — сказал Марк. — Стаси, не глупи и не вини себя за мое решение. Я хотела ответить, но прикусила язык. Надо брать пример с Марка, тот совсем не переживал, что его могут отчислить. Да и не выгонят из школы сына лосайского посла. Это же такой скандал будет. Долго ждать не пришлось. Через несколько минут в коридоре показался Хон Шин в сопровождении Рика и Джи Завидев нас, Рик многозначительно улыбнулся, а вот Джитэ занервничал и засуетился. Попытался сбежать, но был остановлен приятелем. Вдоль позвоночника пробежал холодок, кольнуло нехорошее предчувствие. «Марк Флинн, видимо, у вас имеются скрытые телепатические способности», — сказал ректор. «Анджете рассказал мне любопытную историю, и я как раз собирался послать за вами. Анастасия, вы тоже хотели мне о чем-то поведать?» Рик просчитал Марка и сыграл на опережение. Одновременно и приятелю отомстил. и меня лишил возможности подняться в рейтинге. Умен гад. Я перевела взгляд с ухмыляющегося Рика на хмурого Марка и обратно. Покачала головой. «Нет, ректор Хон». Показалось, что в раскосых глазах мага мелькнуло понимание. «Жаль, что за эти месяцы вы так и не зашли ко мне, чтобы поговорить». «Простите, ректор», — потупилась я. «Из-за учебы совсем не было времени». — А теперь, видимо, времени у вас будет еще меньше. Но все-таки я надеюсь, мы с вами увидимся в следующем семестре. — Вот ведь старый хрыч заботу проявляет. — Приложу для этого все усилия, — склонила голову я. Хоншин кивнул, и затем обратился к Марку. — Молодой человек, прошу в мой кабинет. Нам предстоит долгий разговор. Марк последовал за ректором. Перед тем, как закрыть дверь, он бросил на меня извиняющийся взгляд. Я ободряюще улыбнулась в ответ. Повернулась к Рику. «Права, Хоя, выродились драконы. Во всяком случае, некоторые. Чешуйчатого гада хотелось придушить. Неужели из-за пустяковой ссоры можно предать друга?» «Друга?» — насмешливо переспросил Рик. «Хороший вопрос. Я вот тоже считал Марка другом». «А ты, Джите, как ты мог?» Невысокий Чон Рейдс буркнул. Он сам виноват. «Зря ты отклонила мое предложение», — сказал Рик. «Ты еще не раз об этом пожалеешь». «Возможно», — заставила себя улыбнуться. «Но я лучше вернусь на родину, чем свяжусь с таким, как ты». Красивое лицо парня исказило гримаса. «Не вернешься. Я об этом позабочусь». Ответить не успела, к кабинету подбежала Сина, соседка запыхалась и раскраснилась, из аккуратной прически выбилось несколько прядей. «Если ты хотела рассказать про Марка, то опоздала», через плечо бросил Рик. Девушка замерла, как вкопанная. тяжело дыша посмотрела на старшекурсника, потом на меня. В ее взгляде плескалось столько страха и отчаяния, что он казался безумным. Марк прав, желающих донести на него немало. Впрочем, Сину можно понять. Ее положение не намного лучше, чем у меня. Или даже хуже, если учесть, что денег на еще один семестр у нее нет, а в случае отчисления ей грозило лишиться магического дара. «Здесь собрались одни неудачницы», — усмехнулся Рик. «И мы в этой компании лишние». «Ага», — поддакнул Джитэ. Дракон из рода Хван напоследок одарил меня еще одним многообещающим взглядом и направился по своим делам. Джет поспешил за приятелем. — Это ты? Ты сдала Марка? — резко спросила Сина. — Нет, Джет. Джет? в голосе соседки слышалось недоверие. Марк поругался с Риком, — сказала я, малодушно умолчав, кто являлся причиной конфликта. Сина прошипела сквозь зубы ругательства и опустила голову. Повернулась, намереваясь уйти. «А ты как?» Сильно расстроилась. «Что сказал ты, Ян Она обернулась и неожиданно зло на меня посмотрела. «О себе волнуйся. Я войду в десятку, так или иначе». И убежала прочь. Я недоуменно посмотрела ей вслед. «А эту какая собака покусала?» Впрочем, за последние месяцы я успела убедиться, что характер соседки переменчив и непредсказуем, как погоды в Чонре. Наверное, мне тоже стоило уйти. Ректор прав. После объявления рейтинга свободного времени стало еще меньше. Но я решила дождаться Марка. Все равно не смогу сесть за учебу, пока не узнаю, какое наказание ему грозит. Да еще Рик этот... Тьма, вот почему он ко мне прицепился... У него красавицы невеста и куча девчонок по пятам бегает. Или все дело в том, что меня среди них нет, а драконы на экзотику потянуло. Северянки в его гореме, скорее всего, еще не было. В школе я могу избегать Рика, но если все же придется уехать. Он гораздо сильнее меня, влиятельнее и богаче. Если всерьез начнет охотиться, то может так статься, что мне не удастся вернуться на родину. Похоже, появился еще один веский довод, чтобы задержаться в школе и все-таки получить здесь диплом. Вопрос только как? Из кабинета Марк вышел спустя час. Вид у него был сосредоточенный и хмурый. Впрочем, стоило ему заметить меня, как парень с прежней беззаботностью улыбнулся. «Я же говорил, что меня не отчислят». Вздохнула, не скрывая облегчения. А еще говорил, что надо спешить. И в итоге пострадал ни за что. Мог бы красивой девушке помочь, а так... Эх...» Марк прищелкнул языком и покачал головой. «Как наказали?» Решила перевести тему я. «Оштрафовали на полторы сотни баллов. Еще я должен отработать двадцать часов на благо школы. Туалеты драить, конюшни чистить». Однокурсник скривился. «Сочувствую». Марк вопросительно вскинул бровь. «Сама ненавижу убираться». Он усмехнулся, и мы не спеша пошли по коридору. Вины я больше не чувствовала. Наоборот, была рада, что Марк рассорился с Риком. Жаль только, что баллы получил Джите, а не я или Сина. Драконий дружок был последним на курсе. Для него какие-то пятьдесят баллов роли не играли. «И кто теперь последний в рейтинге?» «Я», — самодовольно усмехнулся Марк. «Сомнительное достижение», — невольно улыбнулась я. «А то... Хотя отец впечатлился. Он уже знает...» Ректор при мне связался с ним по шару. Хрустальный шар — дорогой и редкий артефакт, который позволял беседовать людям, находящимся далеко друг от друга. Вполне логично, что таковой имелся у посла, да и у ректора тоже. К тому же магических способностей, чтобы управлять, им не требовалось. «И что твой отец?» «А как ты думаешь, был очень рад успехам сына?» — хмыкнул Марк. «Меня до конца года лишили карманных денег». и каникулы придется провести здесь, а не на Лосайских островах. — Ты раньше там бывал? — Пару раз. Отец четверть века служит послом в Империи. Он мечтал, чтобы я пошел по его стопам, но не получилось. Когда у меня выявили сильный дар, отец был разочарован. — Почему? Мак может стать дипломатом или послом? — Не в Лосайе, — покачал головой парень. «У нас нет собственной магической школы, а значит, маги вынуждены получать образование в других странах». «А потому и доверия к таким магам нет», — Понимающе кивнула я. «Ведь они могут попасть под влияние этих самых других стран. Так что теперь отец мечтает, чтобы я стал великим магом и основал свою школу в Лосае. Но, кажется, я снова его разочаровываю». «Чтобы стать великим магом, не обязательно быть отличником». «Вот». Вздел палец вверх Марк. «И я об этом постоянно говорю. Главное ведь талант, способности, а не примерное поведение». Я прыснула в кулак. Глядя на меня, парень тоже рассмеялся. «Кстати, тебе помощь с Лосайским еще нужна?» «Не помешало бы». «Что ж, тогда я к твоим услугам». Он расплылся в улыбке и изобразил галантный поклон. «Пойдем в библиотеку?» «Прямо сейчас?» Растерялась я. — Все лучше, чем драить туалета. Или у тебя другие планы? — Нет. — Тогда не возражаешь, если составлю тебе компанию. Еще недавно я планировала избегать общества Марка, вот только рядом с ним было легко и весело, а все неприятности меркли и отступали на второй план. — В библиотеку так в библиотеку, — улыбнулась я.